В пронесшемся странном порыве ветра скватеру послышался чей-то пронзительный крик. Крик этот, казалось, доносился не с земли, а пролетал где-то в высоте, смешиваясь с хриплым подвыванием ветра. Скватер крепко сжал зубы, а его громадная рука ухватилась за ружье с такой силой, как будто хотела сокрушить его металлические части. Затем наступила тишина. Потом новый порыв ветра и новый крик как бы над самым ухом скваттера. Под влиянием необычайного волнения он, как это случается обыкновенно со всеми людьми, невольно ответил криком и, взбросив на плечо ружье, пошел гигантскими шагами к скале. Нечасто кровь в жилах Измаила текла с той быстротой, с которой она течет в жилах обыкновенных людей. Но теперь он чувствовал, что она готова брызнуть из всех пор его тела. Все время, пока он шел вперед, он слышал эти крики. Иногда они как будто раздавались среди облаков, а то проносились низко над землей. Наконец раздался крик, в значении которого нельзя было ошибиться, и ужас которого не могло увеличить воображение. Он, казалось, заполнил собой весь воздух. Как бывает, огромный горизонт освещается одной ослепительной вспышкой молнии. Ясно послышалось слово «Бог». Но оно было перемешано с такими ужасными богохульствами, каких нельзя повторить. Скватер остановился и на минуту заткнул уши. Когда он отнял руки... Чей-то хриплый голос, задыхаясь, спросил его. «Измаил, муж мой, ты ничего не слышал?» «Тссс», — ответил муж, кладя свою могучую руку на руку Эстер и не выражая ни малейшего удивления при неожиданном появлении жены. «Тише, женщина! Молчи, если в тебе есть страх Божий!» Наступило глубокое безмолвие. Хотя ветер то стихал, то бушевал с новой силой, ужасные крики уже не примешивались к его порывам. Раздавшиеся теперь звуки были полны торжественности, но это было величие и торжественность природы. «Идем дальше», — сказала Эстер. Все утихло. «Женщина, что привело тебя сюда?» спросил Измаил. Кровь у него в жилах стала течь спокойнее, и волнение мысли отчасти улеглось. «Измаил, он убил нашего первенца, но нельзя, чтобы сын моей матери остался лежать на земле, как падаль!» «Иди за мной», — сказал скватер, беря ружье и направляясь к скале. Расстояние было значительное, и по мере того, как они продвигались к месту казни, шаги их замедлялись от ужаса. Прошло много минут, прежде чем они добрались до места, откуда могли разглядеть очертания каких-то темных предметов. «Куда ты положил тело?» — шепнула Эстер. «Я принесла заступ и лопату, чтобы брат мой мог покоиться в недрах земли». Луна пробилась сквозь массу облаков, и Эстер могла взглянуть туда, куда указывал палец Измаила. Он указал на человеческую фигуру, раскачивавшуюся по ветру под обнаженными сучьями ивы. Эстер опустила голову и закрыла лицо руками, чтобы не видеть ужасного зрелища. Но Измаил подошел ближе и долго смотрел на дело рук своих с ужасом, но не раскаянием. Листки священной книги были разбросаны по земле, и даже один из камней скалы был сдвинут с места обирамом во время агонии. Но теперь вокруг царила мертвая тишина. Иногда луна освещала страшное, искаженное лицо жертвы, а когда утихал ветер, роковая веревка вырисовывалась темной чертой на блестящем диске луны. Скваттер поднял ружье, тщательно прицелился и выстрелил. Веревка порвалась, и труп упал на землю тяжелой неподвижной массой. До сих пор Эстер не двигалась и не говорила ни слова. Но руки ее не переставали работать. Могила была скоро вырыта и готова принять своего жалкого обитателя. Когда безжизненное тело опустили вниз, Эстер, поддерживавшая его голову, взглянула с выражением отчаяния на мужа и сказала, «Измаил, муж мой, это ужасно. Я не могу поцеловать сына моего отца». скватер положил свою широкую руку на грудь покойника и сказал, обирам Уайт, мы все нуждаемся в милосердии. Прощаю тебя». От всей души. Господь на небесах да сжалится над твоими грехами. Эстер наклонила голову и поцеловала бледный лоб брата долгим, горячим поцелуем. Послышались торжественные звуки падающих комьев в земли, и могила была засыпана. Эстер стояла еще некоторое время на коленях, и Измаил обнажил голову, пока она шептала молитву. Затем все было кончено. На следующее утро повозки из стада Скваттера продолжали свой путь к поселениям. По мере того, как они приближались к обитаемым местам, их караван смешался с тысячами других. Некоторые из многочисленных потомков этой замечательной пары отказались от полуварварской беззаконной жизни Но о главе семьи и его жене никогда ничего не было слышно.